Глава 15. «Когда я грустно?» Знаешь что, милая моя, когда ты грустишь, я тоже грущу. Я чувствую, что где-то во мне, неважно где, зародился некий инстинкт. Когда я вижу тебя грустной, я тоже начинаю грустить. Как будто внутри заложена программа. Она велит мне... Когда увидишь Рью грустный, начинай грустить. Так что и я, без всяких причин, ни с того ни с сего, тоже начинаем грустить. А я ведь собирался пошарить в холодильнике, в газете, в голове, в волосах. пытаясь поймать образ. Это жизнь, как вдруг стоп, смотрю. Рья свернулась на диване с мрачным лицом и лежит, поглядывая краем глаза на мир На своего отца, который поглядывает, как она смотрит на мир. В одной руке у нее синий заяц. Другая рука засунута под щеку вместо подушки. Я все-таки пошел на кухню порыться в ящиках холодильника и у себя в голове. Интересно, что могло случиться? Живот у нее болит, что ли? Может, она постигает прелесть печали? Ну и пусть грустит. Пусть познает свой запах и свое одиночество. Умение быть несчастным среди счастливых — первый признак ума. Скорее даже не ума, а проницательности. Я раньше так думал. Мне нравятся слова Борхиса. Я, конечно, насколько это возможно, как и все молодые люди, стараюсь быть несчастным. Хорошо, только она не молодая, она еще ребенок. Молчание. не открываю холодильник, беру огромное, ярко-красное, переспелое яблоко и кусаю его изо всех сил. Выхожу из кухни. Лежит, как лежало. Я задумался. Подойди к ней медленно. Скажи. Пойдем поиграем в кости. Где коробка? Найдите вместе коробку. А когда будешь открывать крышку, спросите друг у друга, каким цветом будешь играть. Я зеленым. Хорошо. А я тогда красным. Потом брось кости, посчитай, сколько выпало, сделай так, чтобы она выиграла. Если ей понравится, и она немного развеселится, она весело скажет. А я тебя обыгрываю. Обыгрывай меня. Выигрывай всегда. Но иногда мне это надоедает. Я думаю, надо и мне выиграть. Хотя бы разочек. Пусть девочка узнает, что такое поражение. Не получается. Она разбрасывает кости, портит всю игру. Садится в углу, надувшись. Может, поиграть в «Не касайся пола»? Ты можешь шагать со столов на стуле, со стульев на кресло, на диван, на другой стол, на батарею. Можешь наступать везде, но, если я тебя запятнаю, когда коснешься пола, ты будешь водить». «Только не прыгай слишком далеко. Лучше всего побегать. По дому, вокруг столов, из комнаты в комнату, вокруг стульев, пока телевизор рассказывает о недавних происшествиях, военных переворотах, восстаниях, долларе, бирже и конкурсах красоты. Смотрите на нас, смотрите, как мы бегаем и не обращаем внимания на вас и на вашу ерунду. Мы бегаем, как сумасшедшие, переворачивая журнальные столики, роняя лампы» руша замки скип старых газет, купонов и картона. Потея, бегаем с криками. Но почему мы кричим, мы сами не знаем. Мы бегаем, как сумасшедшие, иногда стаскивая с себя одежду. Знали бы вы, как мы быстро бегаем по пакетам с шоколадом, книжкам-раскраскам, сломанным игрушкам, бутылкам с водой, старым газетам, разбросанным полиэтиленовым пакетом, тапкам, коробкам. Ну и этого я не стал делать. Я сел в сторонке. И стал смотреть на цвет пыли, беззвучно оседающий на шумный город. Телевизор был включен, но звука не было. По крыше медленно шагала одна из неугомонных чаек. Это я понял по легкому стуку. Мы оба молчали и долго смотрели в окно. Я, сидел в кресле, Ария лежа на диване. Мы подумали, она с грустью, а я с радостью. Как же прекрасно существовать в этом мире!